Глава 4. Мысленно Марш выстроил стену. По ту сторону он поместил мчавшуюся в машине Шарли. Стена высокая, сложенная из всего, что могло собрать его воображение. Огромных валунов, бетонных блоков, обгоревших железных остовов кроватей, перевернутых трамвайных вагонов, чемоданов, детских колясок и протянувшиеся через залитые солнцем поля и леса Германии, подобно увиденные им когда-то на открытке Великой Китайской стене. Сам он ходит часовым перед стеной. Он никого не пустит за стену. Все остальное они получат. Крепс, опершись обоими локтями о стол и положив подбородок на сложенные пальцы, углубился в чтении записей Марша. Время от времени он отрывал руку, чтобы перевернуть страницу. Занимал прежнюю позу, продолжая читать. Марш сидел, глядя на него. После чашки кофе и сигареты и, главное, укола, притупившего боль, он был на грани блаженства. Крепс кончил читать и на мгновение зажмурил глаза. Неизменно бледное лицо. Потом расправил страницы и положил перед собой рядом с записными книжками Марша и Буллера. Выровнял их, словно на параде, с точностью до миллиметра. Может быть, под действием наркотика Марш вдруг отчетливо увидел все окружающее. Как на дешевой волокнистой бумаге слегка расплылись чернила, и от каждой буквы расходились мельчайшие волоски. Как плохо был выбрит крепс. Взять хотя бы этот пучок черной щетины в складке кожи под носом. Он был убежден, что слышит, как в тишине, стуча по стулу, падают пылинки. «Вы меня убили, Марш». «Я убил?» «Вот этим». Рука Крепса повисла в сантиметре от записей. «Зависит от того, кому известно, что они у вас». «Только одному, работающему в гараже, кретину-унтершарфюреру». «Он обнаружил их, когда мы пригнали вашу машину, и отдал прямо мне». «Глобус ничего не знает. Пока». Вот вам и ответ. Крепс, словно вытирая насухо, энергично растер лицо. Прикрыв глаза ладонями, принялся разглядывать марша сквозь растопыренные пальцы. Что это такое? Читать умеете? Читать-то умею, но понять не могу. Крепс схватил бумаги и начал листать. Ну вот, к примеру, что такое циклон Б? Соль цианистой водородной кислоты. До этого они применяли окись углерода. А еще до этого — пули. А это Аушвиц-Биркенау, Кульмхов, Бельзец, Треблинка, Майданик, Собибор. Места уничтожения людей. А эти цифры — восемь тысяч в день. Столько они могли уничтожить в Аушвиц-Биркенау, используя четыре газовые камеры и крематорий. А это 11 миллионов. 11 миллионов — общее количество евреев, за которыми они охотились. Возможно, им удалось выловить всех, кто знает. Я что-то их не вижу. А вы? А вот фамилия Глобоцник. Глобус возглавлял СС и полицию в Люблине. Он строил комплекс уничтожения людей. Я не знал. Крепс словно заразу отшвырнул записи. Я ничего этого не знал. Бросьте, знали. Знали всякий раз, когда слышали остроту о поездке на восток. Всякий раз, когда мать пугала Шелуна, что если он будет плохо себя вести, его отправят в печку. Мы знали, когда въезжали в их дома, когда захватывали их имущество, занимали их места на службе. Мы знали, но у нас не было фактов. Он левой рукой указал на записи. А здесь кости обросли плотью, и появились кости там, где был чистый воздух. Я хотел сказать, что не знал о том, что во всем этом были замешаны Буллер, Штукарт и Лютер. Не знал о Глобусе. Конечно, вы просто думали, что расследуете хищение произведений искусства. Это правда, правда, — повторял Крепс. В среду утром вы в состоянии вспомнить, что было в тот день? Я был занят расследованием дела о коррупции в немецком трудовом фронте. Торговали разрешениями на работу. И вдруг, совершенно неожиданно, меня вызывают к Рейхсфюреру для разговора с глазу на глаз. Он рассказал мне о раскрытии колоссальной аферы с произведениями искусства, в которую втянуты отставные государственные чиновники. Партии может быть причинен огромный моральный ущерб. Делом занимается обергруппенфюрер Глобоцник. Я должен немедленно отправиться в шванинвердер и поступить в его распоряжение. «Почему вы?» «А почему нет?» Рейхсфюреру известно о моем интересе к искусству. Мы об этом и говорили. Мои обязанности ограничивались составлением описи сокровищ. Но вы, должно быть, поняли, что Буллера и Штукарта убил Глобус. Конечно, я не идиот. Я знаю репутацию Глобуса не хуже вашего. Но Глобус действовал по указанию Гейдриха. И если Гейдрих решил дать ему полную волю, чтобы уберечь партию от публичного скандала, кто я такой, чтобы возражать? «Кто вы такой, чтобы возражать?» — повторил Марш. «Давайте на чистоту, Марш. Вы утверждаете, что их смерть не имела никакого отношения к афере?» «Абсолютно никакого. Афера — совпадения послужившая удобным прикрытием, только и всего. Но она придавала смысл делу, была объяснением того, что Глобус служил исполнителем государственной воли и почему он делал все, чтобы помешать расследованию силами Крипа. В среду вечером, когда я все еще занимался описью картины в Шванинвердере, он ворвался разъяренный из-за вас. Сказал, что вас официально отстранили от дела, а вы вломились в квартиру Штукарта. Мне было приказано отправиться туда и доставить вас, что я и сделал. И должен сказать, что если бы это зависело от глобуса, вам тут же была бы крышка, но помешал небе. Потом, вечером в пятницу, мы обнаружили на сортировочной станции то, что приняли за Лютера и, казалось, дело закончилось. «Когда вы узнали, что это не Лютер?» «Около шести утра в субботу. Глобус позвонил мне домой. Он сказал, что, по его сведениям, Лютер жив и намерен в девять встретиться с американской журналисткой». «Узнал?» — уверенно заметил Марш, потому что ему намекнул кто-то из американского посольства. «Что за чушь?» — фыркнул Крепс. «Узнал потому, что линию прослушивали». не может быть Почему не может быть? Смотрите сами. Крепс открыл одну из своих папок и достал лист тонкой бумаги. Его среди ночи спешно доставили со станции подслушивания в Шарлоттенбурге. Марш прочел. Исследовательская служба. Совершенно секретно. Г-745-275. 23-51. Мужчина. Вы спрашиваете, что мне нужно? Как вы думаете, что? Убежище в вашей стране. Женщина. Скажите, где вы находитесь. Мужчина, я могу заплатить. Женщина, это не... Мужчина, я располагаю информацией, надежными сведениями. Женщина, скажите, где вы находитесь. Я приеду за вами, мы поедем в посольство. Мужчина, слишком рано, еще не время. Женщина, когда же? Мужчина, завтра утром. Слушайте меня. В девять часов. Большой зал. Центральная лестница. Все поняли? Он снова слышал ее голос, казалось, ощущал ее запах, мог ее коснуться. Что-то шевельнулось в глубине памяти. Он отодвинул листок в сторону крепса. Тот вернул его в папку, продолжая разговор. Что было дальше, вам известно. По указанию глобуса Лютера прикончили, как только он появился. И скажу откровенно, это меня потрясло. Сделать такое в общественном месте. Я подумал, этот человек не в своем уме. Правда, тогда я не знал, почему он так не хотел, чтобы Лютера взяли живьем. Он оборвал рассказ, словно забыл, где находится и какую роль должен играть. Мы обыскали тело и ничего не нашли. Тогда погнались за вами. У Марша снова разболелась рука. Глянув на нее, он увидел, что сквозь белую повязку просачиваются алые пятна. Который час? Пять сорок семь. Она в пути почти одиннадцать часов. Боже, как болит рука. Красные пятна расплывались, сливаясь друг с другом, образуя кровавые архипелаги. — В этом деле участвовали четверо, — рассказывал Марш. Буллер, Штукарт, Лютер и Критцингер. — Критцингер? — переспросил Крепс, делая пометку. Фридрих Критцингер, министриаль-директор рейхсканцелярии. На вашем месте я бы не записывал. Крепс отложил карандаш. Их беспокойство вызывало не программу массового истребления сама по себе. Не забывайте, это были высокопоставленные партийные деятели. А отсутствие надлежащего приказа фюрера, не строчки в письменном виде. Лишь устные заверения Гейдриха и Гиммлера, что таково желание фюрера. Можно еще сигарету. Насладившись несколькими затяжками, Марш продолжал. «Это лишь предположение, понимаете?» Его собеседник кивнул. «Я предполагаю, что они задавались себе вопрос. Почему нет документа, непосредственно связывающего фюрера с этой политикой? Полагаю, они же и давали ответ». Она настолько чудовищна, что нельзя, чтобы видели, что в ней замешан глава государства. Тогда в каком положении они оказывались? Они оказывались в дерьме. Потому что если бы Германия проиграла войну, их бы судили как военных преступников. А если бы Германия выиграла ее, то в один прекрасный день их могли бы сделать козлами отпущения за крупнейший акт массового уничтожения людей в истории. «Не уверен, что горю желанием знать все это», — пробормотал Крепс. Тогда они решили подстраховаться, сделали заявление под присягой, это было нетрудно, трое из них были адвокатами и изымали, где могли, документы. Постепенно собрали внушительные досье, предусмотрели любой исход. Если бы победила Германия, а против них были предприняты какие-либо действия, они пригрозили бы разоблачением. Если бы победили союзники, они могли бы сказать «Видите, мы выступали против этой политики» и даже рискуя жизнью собирали разоблачительные сведения. Лютер, кроме того, добавил долю шантажа, документы, ставящие в затруднительное положение американского посла в Лондоне. «Дайте-ка мне эти книжки». Он указал на записные книжки, свою и Буллера. Поколебавшись, Крепс подвинул их через стол. Открыть записную книжку одной рукой оказалось непросто. Пропитавшаяся кровью повязка пачкала страницы. Лагеря были организованы таким образом, чтобы не оставалось свидетелей. Специально выделенные заключенные обслуживали газовые камеры и крематории. Со временем этих заключенных уничтожали, а на их место ставили других, которых тоже уничтожали. И так далее. Если это практиковалось на самом низком уровне, то почему отказаться от этого на самом высоком? Смотрите, На совещании в Ванзее было 14 человек. Первый из них умирает в 54-м, второй в 55-м, затем по одному в 57-м, 59-м, 60-м, 61-м, 62-м. В 63-м, видимо, собирались убить Лютера, в его доме были посторонние, но он нанял охрану. Шло время, с ним ничего не случилось, и он подумал, что это было просто какое-то совпадение. «Хватит, Марш!» К 63-му процесс начал набирать скорость. В мае умирает Клопфер. В декабре повесился Хоффман. В марте этого года от заложенной в машину бомбы погибает Критцингер. Теперь Буллер по-настоящему испуган. Критцингер — это спусковой крючок. Он — первая жертва из группы. Марш взял записную книжку Буллера. «Вот тут, видите?» Крестик, поставленный напротив даты гибели Критцингера. Но дни проходят, ничего не происходит. Возможно, они в безопасности. Потом, 9 апреля, еще один крестик. Старый сослуживец Буллера по генерал-губернаторству Шенгард, поскользнувшись, падает под колеса подземки на станции ЦОА. В Шванинвердере паника, но уже поздно. «Я же сказал, хватит!» Мне не давал покоя один вопрос – Почему в первые девять лет всего восемь смертей, а в последние полгода целых шесть? Зачем такая спешка? Зачем этот страшный риск после долгого терпения? Но с другой стороны, мы, полицейские, редко поднимаем глаза от земли, чтобы бросить взгляд на более широкую картину, не так ли? Все должно было завершиться к прошлому вторнику, к объявлению о визите наших дорогих новых друзей, американцев. И тут возникает вопрос. «Дайте сюда». Крепс вырвал из рук Марша обе записные книжки, услышав в коридоре голос глобуса. Делал ли все это Гейдрих по своей инициативе или же выполнял приказы свыше? Возможно, приказы того же лица, которое не оставило своей подписи ни на одном из документов. Крепс открыл печку и запихнул туда бумаги. Мгновение они тлели на углях. Затем, когда в двери уже поворачивался ключ, вспыхнули ярким пламенем.